На белом, листочке. На белом листочке в линейку косую, Я серого-серого зайца рисую. Вдали за сугробом глубокий овраг, В овраге сидит затаившийся враг. Два остреньких уха из снега торчат, Лиса стережет беззащитных зайчат. Что делать, что делать, я так не играю, Я ластиком серого зайца стираю. На белом листочке в линейку косую, Я белого-белого зайца рисую. И пусть говорят, что листочек мой пуст. Я слышу кустов шевелящихся хруст. Я вижу следы на пушистом снегу. И зайчика я от врага сберегу.